Глава 27. Прошла неделя. Алла почти не спала, прислушиваясь к каждому шороху. Разве я когда-нибудь могла подумать, что в моей жизни этот серый с сафировыми глазами кот оставит такой неизгладимый след? Тихий голос Аллы собрал в себе все мучительные томления и страдания об бадди. Мысль о том, что она сама его отдала на погибель, разрывала её на части. Она ни о чём не могла думать, прислушиваясь к каждому шороху, и ей хотелось говорить только о бадде. Есть хорошие, есть плохие, есть добрые, есть злые. Но есть ещё бадде. У кошек есть душа, и им тоже бывает больно. Только страдают они молча и всё понимают, и всё видят и знают. Мой смелый, бесстрашный бадде, он вступил в осознанную схватку с монстром и победил чудовище в обличии человека. Семён решил отвлечь подругу и взял со стола какую-то распечатку. Что-то интересное? Да, я в последнее время читала всё касательно кошачьей темы. И вот наткнулась на очень интересную и талантливо написанную статью из интернета. Читая вслух. Семён не заставил себя ждать. Он готов был начать читать большую энциклопедию, только бы не звучало имя Бадди. Ну, хорошо. Слушайте. Всегда интересно знать, откуда берутся предатели или просто подлые люди. Когда человек начинает свой путь предательства? Когда мой знакомый учился в начальной школе, у них в семье умер кот. Этот кот долго прожил со своими хозяевами, его любили. Как-то утром родители нашли умершего кота. Мама завернула его в пакет и дала сыну, чтобы тот мусор выкинул из ведра и заодно кота тоже выкинул. На помойку, в мусорный бак. Сын так и поступил. И семья продолжила жить дальше. Знакомый просто рассказал мне об этом вскользь, к слову, как мелкий и незначительный эпизод. И он не понимал, что меня задело и расстроило. А для него это была обыденная ситуация. Никакой травмы он не ощущал. Кот умер. Значит, надо его выбросить. Зачем он нужен? На помойку его отнести это естественно. Потом по жизни этот человек предавал друзей, когда они переставали быть нужными, изменял женщинам, когда появлялся кто-то красивее и моложе. Он верно служил одному политику и пил ему дифирамбы, а когда у того начались неприятности, он его полил грязью и переметнулся к другому. Моментально.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 Когда и они найдут своё место, эти холодные и хитрые люди, их тоже кто-то выбросит на помойку. Нависла пауза смысла. Семён глубоко вздохнул и поникше заурчал: "Алла, ну что ты подсунула? Тяжело с такой глубокой философией. Но у нас своя тяжесть из всех щелей прёт. Правда жизни", серьёзно сказал Максим. Олла смотрела на своих друзей. Они настоящие, и никогда бы их жизненные принципы не коснулись ничего из проฉитанного. В них затвердела константа человечности. Её думки прервал тихий скореежат. Семён. Перестань корябать стол. Что у тебя за дурацкая привычка? Прямо по нервам. "Я не корябаю", удивился Семён. "А кто? Ты Максим?" Алла вопросительно посмотрела на Максима. "Я? Нет. А кто? Кто?" Алла медленно встала и пошла к двери. Она пошла к двери и отчетливо услышала полумёртвые скрипки с наружной стороны. Её движения стали медленными и невыносимыми. Казалось, плотный слой препятствует ей, и она не может его преодолеть. Алла подходит к двери. открывает. На её коврике перед ней стоял Бадди. Он был похож на мягкую игрушку, швы которой потеряли упругость и утратили форму. Шатаясь, он стоял потрёпанный и ослабленный. Его синие сапфиры превратились в затуманенную серость. Бадди, Бадди, почему, и Бадди? Бадди стоял с наполненным кровью глазом и разорванной губой. Слипшиеся и местами прилизанные от крови шерсть ещё больше придавали Бадди изтерзанность и измученность. Он вызывал немыслимую жалость. Но радость, что Бадди пришёл, цунами смыло всё. Бадди, живой. Ох, боже, Бадди! До конца не вера бежали, крича, подскочившие с места Максим и Семён. Она взяла крововабленного бадди и без всякой брезгливости стала его целовать, плакать, прижимать к себе, опять целовать и заливаться слезами. Бадди, это ты. Ты победил этого монстра, это чудовище. Захлёбываясь от волнения и плескаясь эмоциями, все кричали, перебивая друг друга. Сейчас, сейчас потерпи немного. Всё, всё позади. Я тебя больше никуда не отпущу. Ты мой Мой Бадди, мой дорогой Бадди. Алла принялась осторожно обрабатывать рану, помыла, завязала в полотенце и дала подержать Семёну. Подержи. Я приготовлю ему поесть. Алла: "Вот, я не даю кусок сёмги. Отдай, Бадди", подсуетился Семён. Семён: "Благородную рыбу Бадди, ты же был против", пошутила Алла. уже забыв в каком провале она была минуту назад глаза её заблестели голос ожил и весь её облик говорил о её возвращении в жизнь бадди почувствовав дом и любимую хозяйку тоже ожил и облизав аллу он подошёл к семёну и лизнул его и к максиму и тоже лизнул выразил по-кошачьи свою радость и благодарность мужики стояли с влажными глазами Они были похожи на подростков, выражающих восторг открыто и по мальчишески. Бодди, да ты не Бодди, ты Тигр-Тигрович, не удержался Максим, а Семён подхватил. И совсем ты Бодди, не дружок, ты дружище. Бодди устало и тепло посмотрел на всех. Подошёл к миске с едой, но есть не стал. Алла сообразила, что он ещё слаб. И повреждённая губа препятствовала жевать, и быстро налила ему молоко. Тигр Тигрович примостился у брёца и начал жадно локать. Бадди отомстил. Отомстил Гатлеру за алло, за погубленные жертвы и за того маленького котёнка. Отомстил тому знакомому, без имени и без племени, за выброшенного кота на помойку. Отомстил не людям, этим недочеловекам, у которых нет души. Если вы думаете, что у кошек нет души, то, возможно, вы недостаточно долго смотрели в их глаза. Эрин Хантер